Глава 36. Конец лета 1982 года. Услышав далёкий крик чаек, Морис наконец понял, что океан рядом. Он встал и прислушался, опершись на костыль. Из рюкзака торчала палка с засечками. Улика. Он напряг слух и снова услышал птиц. «Может, почудилось?» Все утро он шел вдоль хребта. На протяжении последней мили почва стала сухой и каменистой, лес неожиданно поредел. Наконец, дорога перестала петлять и выровнялась. Идти стало легче. Прошло три дня с тех пор, как он ушел из долины. В первый день он шел на север, как и планировал. Вторая долина оказалась узкой и лесистой. Там не было домов даже старых фундаментов и ржавой сельскохозяйственной техники. Он двигался на север, к седловине следующего хребта. Там он провёл первую ночь. На рассвете, следуя берегом шумного ручья, вышел к реке. Но та вывела его к океану. Он ошибся. Река вела к скалистым ущельям. В конце концов, ему пришлось повернуть в другую сторону. Он часами медленно и неуклюже карабкался в зарослях, чтобы подняться на самый верх. Следующую ночь он провёл под бревном. Наутро его старания вознаградились. Он увидел новый хребет, длинным полумесяцем изгибавшийся к западу. Он шёл к нему полдня, но именно этот хребет через несколько часов вывел его к побережью. Изначальный план идти по берегу реки провалился, но он был умен и нашёл другую дорогу. Он снова услышал отрывистые птичьи крики. В этот раз он уже не сомневался, это были чайки, и не маленькая стая вроде тех, что иногда кормились на пастбище в долине, кричали несколько сотен птиц. Кр- кр- Моррис снял рюкзак и допил воду. Бутылку можно было наполнить у следующего ручья. Освежившись, он двинулся дальше. Вскоре птичьи крики стали громче. Теперь он уже не сомневался. «Гнездовье!» — пробормотал он. Питерс не одобрил бы такое умное слово. Назвал бы его «заучкой», «занудой», маленьким богатеньким выпендрёжником. «Гнездовье!» — повторил Моррис и произнёс в третий раз уже громче. «Гнездовье!» Он посмотрел вверх и заметил мелькнувшую среди деревьев синеву. «Океан!» «Иначе и быть не могло!» Через 40 футов деревья расступились, и перед ним раскинулся синий океан. Линия горизонта соприкасалась с небом бледного-голубого оттенка. Начался спуск. Тут уже почти не было растительности, и он пошёл быстрее. Опирался на костыль, переносил вес вперёд, подтягивался, ставил на землю здоровую ногу и делал следующий шаг. Приходилось следить за дорогой и смотреть, куда он ставит костыль. Он шёл быстро. Почти каждый день, бог знает, сколько месяцев и лет, Питерс называл его тормозом, улиткой и черепахой. Теперь Морис доказывал, что это неправда. Так быстро он не ходил с самой аварии. Возможно, и до аварии он передвигался медленнее. Чем сильнее становился уклон, тем быстрее он шёл. Набирая скорость, ставя костыль, опираясь на него, Приподнимаясь и пружиня, он услышал ещё один звук, примешивающийся к птичьим крикам. Шум воды, волны, мерно накатывающие на берег. Почти пришёл. Вот-вот он выйдет из-за деревьев на пляж. Берег выведет его к ближайшему городу, городу, у которого должно быть название — Тут он снова докажет всем, что они лгали. За маленьким городком будет большой, а уж оттуда он вернётся в Лондон, на Хорнтон-стрит. «Быстрее! Я могу идти быстрее!» Питерс ещё узнает, кто тормоз. «Разве улитка может идти так быстро? Разве черепаха летит над землёй, не касаясь её ногами?» Пусть Питерс силен и велик. Пусть умело обращается с ружьем, ножом, молотком и гвоздями. В конце концов, это он. Моррис Джон Чемберлин его обставил. Быстрее. Он обхитрил этого мычащего неандертальца. Хотя Питерс наверняка даже не знал такого слова. Победил эту смердящую и пердящую обезьяну. «Волосатого, вонючего, плюющегося, засранного, сопливого, змееголового говнюка!» — выкрикнул он как можно громче. Но даже теперь, когда он на всех парах нёсся навстречу ширящиеся полоски синевы на горизонте, он невольно испуганно поглядывал через плечо. Ему вдруг показалось, что Питерс бежит за ним, и в любой момент схватит его за воротник и утащит обратно в долину, лишит его будущего, и весь этот побег окажется жестокой шуткой. Питер скажет, что он, Морис, так и не выплатил долг. «Быстрее, надо выйти из леса». Один, два, три длинных шага, и он пришёл. Широкая улыбка осветила его лицо, когда он вышел на открытый участок. «Получилось! Он сбежал! Он свободен! Питерс его не поймал!» Солнце слепило глаза. Он прищурился и увидел линию прибоя, волны, разбивающиеся о скалы. Увидел бескрайний синий океан. Сильно разогнавшись, он бежал по склону. Но что-то было не так аж почему-то оставался внизу, под ним, И вдруг стало некуда ставить костыль. Камни посыпались вниз, он увидел перед собой воздух. Ггулулко ударилось сердце, Он тонко вскрикнул. Камни под ногами были испачканы белым. Тут гнездились сотни чаек. Испугавшись внезапного появления мальчика, птицы вспорхнули и закружились серо-белый вихрь с красными крапинками. Морис упал. Слепящее солнце, чёрно-белые скалы, голубое небо и синий океан всё слилось в одно туманное пятно. Последний возмущённый крик повис в солёном воздухе, смешавшись с пронзительными криками чаек.